Глава 58, в которой принимаются важные решения Я! Я против! Раздались одновременно два голоса. Одним из них был голос самой Маргарет, а вторым Лорентиса, который размашистым шагом шел вдоль церковного прохода по направлению к алтарю. Не устраивая сцен, Энтони дернул за руку Маргарет и снова обратился к ошеломленному пастору. «Объявите нас мужем и женой немедленно, или, я клянусь, вы лишитесь прихода». «Но ты не смеешь!» — зашипела Маргарет и попыталась выдернуть свою руку из цепкой хватки Энтони, однако тот держал так крепко, что Маргарет стало больно. Она заметила, как поднялся лорд Кавендиш, преграждая дорогу Лорентису, и снова взглянула на своего несостоявшегося жениха. «Я все знаю и про то, как вы оклеветали передо мной Лорентиса и меня перед ним», — холодно произнесла Маргарет, глядя в глаза Энтони. «И про вашу гнусную интрижку с мисс Кэролайн Риверс. Если вы не хотите, чтобы об этом узнали все присутствующие, то сейчас же отпустите меня». «Мне плевать на Кэролайн и на то, что вы якобы узнали». «Заканчивайте церемонию», — приказал он побелевшему пастору. Тот откашлялся и проговорил. «Если никто не против, я уже сказал, что я против!» раздался громогласный голос Лорентиса, который бесцеремонно отодвинул в сторону лорда Кавендиша и двумя большими шагами преодолел расстояние, отделявшее его от Маргарет и Энтони. «Убирайся отсюда, безродный ублюдок!» выкрикнул Энтони. Лорентис не обратил на него никакого внимания и посмотрел в глаза Маргарет. Та с силой дернула руку и, наконец-то, освободилась от хватки Энтони. Лорентис протянул руку, и Маргарет доверчиво вложила свою ладонь в его. Они не обращали внимания на замерших, будто каменные статуи гостей, на раздавшийся за спиной возмущенный окрик Энтони, на рухнувшего без сознания пастора и поспешили прочь из церкви. Маргарет бросила прощальный взгляд на лорда Кавендиша и прошептала — Простите, отец, но я люблю Ричарда так же сильно, как вы когда-то любили мою мать. Лорд Кавендиш устало сел на скамью, закрыв лицо руками. Маргарет крепко держалась за руку Лорентиса и бежала вслед за ним вдоль церковного прохода, больше не замечая ничего вокруг. Они пробежали галерею, что тянулась от церкви к дому Саммерхиллов. Пробежали парк, пробежали луг и остановились лишь у старого охотничьего домика, который стоял на берегу реки, разделявшей владения лорда Кавендиша и Саммерхиллов. Маргарет устало прислонилась к обветшалой колонне, увитой распустившимися розами, и закрыла глаза, пытаясь отдышаться. «Значит, собралась замуж за этого червяка?» — прошептал Ричард в самые губы Маргарет. Она распахнула глаза и наткнулась на колючий взгляд его темных глаз. «Ты тоже не терял времени даром. Слышала, что у тебя есть невеста», — прошептала Маргарет. «Нет у меня никакой невесты». «А как же...» Ричард не дал ей договорить и впился поцелуем в такие родные, такие сладкие губы Маргарет. Целый год он мечтал об этом, но уже потерял всякую надежду. А теперь он не отдаст ее никому и никогда больше не отпустит». Они поговорят позже, в более спокойной обстановке, когда будут в безопасности, вдали от притязаний Энтони. Ричард все ей объяснит и выслушает Маргарет. Когда Ричард наконец-то оторвался от ее губ, он прошептал. «Лорд Кавендир сказал, что ты сама дала согласие на этот брак». «Я так отчаялась, что мне было абсолютно все равно», — призналась Маргарет. «Тогда почему только что в церкви ты сказала «нет»?» потому что я наконец-то увидела истинное лицо Энтони и полностью осознала то, что сердцем понимала давно. Он никогда меня не любил и лишь хотел жениться на богатой наследнице. И что же теперь будет, Ричард?» А вдруг испугалась Маргарет, осознав, каким скандалом чреват сегодняшний день. Ей было наплевать на сплетни и огласку, но лорд Кавендиш... Разве он согласится на ее брак с Ричардом? Отец слишком упрям, чтобы позволить нам быть вместе. Она в отчаянии всматривалась в глаза Ричарда. «Мы переубедим его», — уверенно сказал он. «Обязательно переубедим». «Я боюсь, Энтони. Он наверняка сделает какую-нибудь новую гадость». Их разговор прервал какой-то шум, и вскоре из-за угла старого дома показались две фигуры, в которых Маргарет узнала Кэтрин и Джонатана Трэнси. Девушка раскраснелась и оглядывалась по сторонам. «Что происходит?» — нахмурился Ричард. «Я украл, мисс Кэтрин», — выпалил Джонатан. «Как украл? Пока все приходили в себя после вашего побега из церкви, я... В общем, мы тоже сбежали. Но Энто не заметил нас, и мама тоже. И теперь... Что же теперь будет?» Кэтрин не казалась напуганной. Наоборот, она была отчаянно смелой. «Они не дадут нам покоя», — сказал Ричард. «Ни вам, ни нам». «Давайте уедем. Все вместе уедем куда-нибудь», — предложила Маргарет. «В Италию или Египет мне все равно, лишь бы подальше отсюда». Мужчины переглянулись, а Маргарет с Кэтрин взялись за руки полной решимости стоять за свое счастье до конца. «Чёрт!» — выдохнул Лорентис и поморщился. Он схватился за грудь, прижимая к ней руку. «Что с тобой, Ричард?» — ахнула Маргарет. Ричард вытащил из-за пазухи кулон и сдернул его с шеи. Маргарет увидела, как когда-то бледно желтый камень теперь переливался искрящимся золотом. Она прикоснулась к нему кончиками пальцев и ощутила исходящий от кулона жар. «Он вот-вот откроется», — прошептала она. «Что это?» — спросила изумленная Кэтрин. Четыре пары глаз уставились на странный предмет, похожий на лепесток цветка, покоившийся на широкой ладони Ричарда. Он оживал. Внутри камня что-то отчаянно пульсировало и разгоралось с нетерпеливой силой. А вдали послышались голоса и ржание лошадей. «Они нас ищут!» — прошептала Кэтрин. «Надо что-то делать! Скорее!» Маргарет и Ричард переглянулись. Она кивнула, и он улыбнулся в ответ, а затем перевернул кулон. Теперь их взглядом предстал узор, выгравированный в серебре. Когда-то совсем истертый теперь он стал ярче, и чем дольше они смотрели на него, тем четче проявлялись переплетающиеся линии. «Что это?» — дрожащим голосом прошептала Кэтрин и, не удержавшись, дотронулась до кулона. В следующее мгновение он распахнулся. «Положите на него руки, вы все!» — выкрикнул Ричард. Кэтрин и Джонатан будто в каком-то трансе подчинились. Маргарет тоже дотронулась до кулона и сказала. «Куда он приведёт нас, Ричард?» «Не знаю, но совсем скоро мы это узнаем». «Я люблю тебя», — одними губами прошептала Маргарет. «И я тебя люблю», — ответил ей взглядом Ричард. Уже через секунду их закружил водоворот внутри кулона, затягивая все глубже и глубже в свои недра. Никто из четверых не смог оторвать взгляда. Никто из них уже не слышал шум, настигший их погони. Никто не увидел, как торжествующий Энтони застыл на месте и как его злорадный взгляд сменился недоумением, когда все четверо исчезли прямо на его глазах. Лишь на том месте, где они стояли, алые розы осыпали свои лепестки, которые тут же подхватил ветер и унес в неизвестный мир вслед за Маргарет, Ричардом, Кэтрин, и Джонатаном.